«Одно открытие и одна крошечная проблемка. Ну, или не такая уж крошечная». «Ну и куда ты, черт побери, запропастился?» Злобно прошипел я Бартоломео, который вынырнул откуда-то из-за угла и неторопливо вышагивал нам навстречу в Лунотеатре. «А что такое?» удивленно спросил он. «Что-то случилось?» Еще как случилось!» Продолжил ругаться я. «Все шоу псу под хвост! А Балателли пригрозил, что нас всех ждет та же судьба, что и Дикки!» Глаза Бартоломео округлились от ужаса. «Что? Неужели вас даже на пару часов нельзя оставить одних, чтобы вы дел не наворотили?» Я еще немного побурчал и поогрызался, а потом рассказал ему обо всем, что случилось в его отсутствии, и что Балателли до сих пор не угомонился. Скорее наоборот. Загружая нас в кузов машины, он орал, что лучше бы нам сейчас собраться. «А то! А то! А что то?» Впрочем, мы так и не узнали. Ничего определенного на этот счет сеньор не сказал. У всех в трупе сильно сдали нервы. Как они в таком состоянии справятся с грядущим вечерним представлением, было для меня загадкой. «Ну так все-таки, где ты был?» — переспросил я кота. — Невнятно пробормотал он себе в усы. Что — Что-что? — Иногда мне нужно немного побыть одному. — Что это вдруг? — уставился я на него в недоумении. — Ведь мы — кошки по характеру одиночки, — начал он назидательно. И необходимость целыми днями находиться в компании других живых существ, к тому же не своего вида, — Порой сильно действует мне на нервы. В общем-то, я понимал, о чем он говорит. Будучи диванным котом и большим ценителем уюта, я и сам чувствовал, что постоянное пребывание в обществе и стресс последних дней сильно меня измотали. Но все же я счел, что Бартоломео в этой ситуации мог бы проявить побольше командного духа и что такие самовольные отлучки из труппы уже не лезут ни в какие ворота поэтому некоторое время еще недовольно бурчал себя под нос. Потом мы поменялись местами, или, иначе говоря, ролями. Бартоломео стал готовиться к выступлению, а я отправился ловить преступников. «Ладненько», — попрощался я с ним, — «сразу после представления встречаемся тут, за кулисами. Надеюсь, у меня будет, что вам рассказать». Я выбрался из театра в фойе гостиницы и попытался прокрасться через него как можно незаметнее. За стойкой администратора была всё та же девушка, что встречала нас при заселении, а потом обнималась с кем-то в коридоре в рассветных сумерках. Похоже, она работает тут без выходных. Уже собравшись прошмыгнуть вдоль стены, я краем глаза заметил, как что-то подозрительно блеснуло. «Ну и ну! Что бы это могло быть?» Я залез под кресло и стал наблюдать за девушкой-администратором. «Вот, снова что-то блеснуло. У нее на руке!» «Не может быть!» Я совершенно опешил. У меня даже челюсть отвисла от изумления. На этой женщине было кольцо Вернера, то есть кольцо Анны, то есть кольцо, которое Вернер собирался подарить Анне и которое потом украли. «Откуда же оно у нее взялось?» «Разумеется, воровка не она. Это мне сразу было ясно. Она ведь целыми днями работает в гостинице и постоянно торчит за этой стойкой. У нее просто времени не было, чтобы что-то украсть. Кроме того, для преступницы она слишком милая». Девушка на мгновение замерла, мечтательно любуясь краденным добром, которое сияло и переливалось у нее на пальцы, и тяжело вздохнула. «О, мне знакомы эти вздохи!» Так вздыхает мой профессор, когда смотрит на Анну и думает, что она его не видит. Вид у него при этом слегка глуповатый, в точности такой, как сейчас у девушки за стойкой. И тут картина сложилась. Случай был ясен, как белый день. Наверняка она получила это кольцо от бойфренда, ведь люди именно так и делают. Обмениваются кольцами, когда хотят показать, что они теперь вместе. Значит,. В краже замешан ее жених. А этот жених никто иной, как бригадир уборщиков. А один из уборщиков, вероятно, переодетый в клоу на карманник Святые сардины в масле! Я был так взволнован своим открытием, что у меня даже усы задрожали. Я стала лихорадочно соображать, что же делать дальше. Ведь вариант подойти к стойке и потребовать немедленно отдать кольцо... В моем случае сразу отпадал. «Может быть, нужно рассказать об этом ребятам?» — размышлял я. «Пусть они заберут кольцо!» «Да нет, чушь, они ведь даже не знают ни о каком кольце. Я единственный, кого Вернер посвятил в свои планы. А вот так сходу объяснить Кире, Пауле и Тому, при чем тут это украшение, задача для меня слишком сложная. Пока я буду рассказывать историю, тыкая лапой в одну букву за другой, уже наступит ночь». Поэтому я решил, что кольцо лучше оставить там, где оно есть. На руке у девушки. Пусть она пока за ним присмотрит. А я вернусь к этой проблеме позже. А сейчас нужно заняться тем, ради чего и затевалась эта вылазка. Найти ребят и вместе с ними поймать вора. Я быстро прошмыгнул на третий этаж. К счастью, по пути мне не встретилось ни одной живой души. «Наверное, все постояльцы пошли на ужин или на вечернее представление в театр». Я громко поскребся в комнату к ребятам, совершенно не таясь, потому что в коридоре тоже никого не было. Дверь распахнулась, и оттуда высунулась глава Киры. «Уинстон!» — обрадованно воскликнула она и впустила меня внутрь. Я стал тереться а ее ноги, взволнованно мурлыча. «Ты, наверное, что-то выяснил и хочешь со мной поделиться?» — спросила Кира, — сообразительный ребенок. Я усердно закивал. Паули с Томом, которые до этого лениво валялись на диване перед телевизором, заинтересовавшись, присоединились к нам. — Ну что ж, давай выкладывай, — сказала Кира, присев рядом со мной на корточке. Я выпустил когти и несколько раз махнул лапой в воздухе, изображая нападение. — Ты снова потрепал этого бедного пса? — слегка обескураженно спросила она. «Ну вот еще! Разумеется, нет!» Я снова помахал лапой, но Кира, очевидно, все никак не могла понять, что я пытался ей втолковать, потому что ее лицо вытягивалось все сильнее. Видимо, она все же не так сообразительно, как я полагал. Тут в наш разговор вдруг включился Том. «Черт, Уинстон!» — воскликнул он. Может быть, ты пытаешься сказать, что нашел клоуна, которого до этого поцарапал. Ура! Ну хоть до одного дошло. Я высоко подпрыгнул от радости и благодарно потерся от Тома. Серьезно? Ну ты, чертяка! Том ласково взъерошил мне шорстку. И где сейчас этот тип? Друзья уставились на меня выжидающе. Я подбежал к двери и обернулся, взглядом, призывая следовать за мной. «Никакой реакции. Тогда я подбежал к Кире, ткнулся в нее носом, потом осторожно взял зубами за штанину и потянул. «Нам нужно пойти с тобой, так? Ты покажешь нам, где клоун?» «Ну вот, это уже больше похоже на мою любимицу, которая схватывает все на лету». Ребята обулись. Том захватил рюкзак, и мы вышли из номера. Я крался по пожарной лестнице впереди, эти трое послушно следовали за мной. На первом этаже я быстро нашел служебный выход, через который меня провел в гостиницу Бартоломео. Именно здесь входит в здание и выходит из него бригада уборщиков. Я на секунду остановился, потянул носом воздух и принюхался. В правой части коридора запах моющих средств усиливался. Значит, наш путь лежит туда. Я пошел по взятому следу, увлекая за собой остальных, повернул за угол и увидел лестницу, ведущую в подвал. Внизу было довольно темно, но запах однозначно исходил оттуда. Мы пришли туда, куда нужно. Поэтому я сбежал вниз по ступенькам, а ребята осторожно последовали за мной. В подвальных коридорах горели лишь тусклые лампочки аварийного освещения, поэтому пробираться приходилось почти в потьмах. Тем не менее, было очевидно, что мы попали в помещение, где властвует бригада уборщиков. Здесь повсюду были тележки с чистящими средствами, швабры и тряпки. Но никого из людей мы на месте не застали. Вокруг стояла мертвая тишина. Внезапно мне в нос ударил другой запах, и от него у меня шерсть на загривке сразу встала дыбом. Пахло клоуном. То есть не просто каким-то клоуном, а тем самым. Я доверился чутью, которое вскоре привело меня к двери какой-то коморки. «Внутри нее все было насквозь пропитано запахом моего недруга. Очевидно, он бывал здесь довольно часто». Ребята протиснулись в коморку следом за мной. «И что теперь?» — тихонько спросила Паули. «Давай осмотрим тут все», — прошептала в ответ Кира. «Наверняка Уинстон привел нас сюда неспроста». Трое детективов стали инспектировать комнатку. По стенам здесь стояли металлические стеллажи от пола до потолка, на которых лежала всякая всячина, туалетная бумага, тряпки, пакеты для мусора, метлы, щетки и тому подобное. Осторожно отодвинув в сторону несколько упаковок бумажных полотенец, Том с трудом подавил возглас удивления. «Смотрите, что я нашел!» — просипел он. Кира и Паули бросились к нему, а я запрыгнул на полку у противоположной стены, чтобы лучше все рассмотреть. «Да, это было именно то, что мы искали!» За бумажными полотенцами лежали разные кошельки, два мобильных телефона и дамская сумочка. «Бинго!» — тихо воскликнула Кира. «Мы нашли тайник с ворованными вещами!» «И что теперь?» — спросила Паули. «А теперь мы притаимся в засаде и поймаем вора», — решительно заявила Кира. «Ну нет, это слишком опасно», — высказал свое мнение Том. «А вдруг вор не один? Что, если их целая шайка? Лучше пойти в полицию и показать им этот тайник, а там уж они сами смогут сложить два и два. Ведь это все неоспоримо доказывает, что вор точно не Чарли из цирка». «И что это, скорее всего, один из уборщиков?» Девочки кивнули и уже повернулись на выход. Но тут где-то в подвале вдруг открылась и захлопнулась дверь. В коридоре послышались тяжелые шаги. Кто-то шел в нашу сторону, насвистывая песенку. Мы все испуганно переглянулись, ребята стали нервно озираться. Выйти в коридор мы не могли. Там бы нас сразу застукал тот, кто тяжело шагал в нашу сторону. И спрятаться в этой крошечной коморке тоже было негде, вокруг одни стеллажи. Я-то, конечно, мог бы заползти за груду рулона в туалетной бумаге и притаиться там. Но вот ребятам проделать такой трюк вряд ли удалось бы. Так что мы просто стояли, затаив дыхание, и горячо надеялись, что этот некто не дойдет до коморки или пройдет дальше, не заметив нас. Но, как говорится, пришла беда, отворяя ворота потому что некто устремился прямиком к коморке. В дверном проеме внезапно возник чей-то высокий силуэт. Заметив нас, человек ойкнул от неожиданности и отшатнулся на пару шагов назад. Я его узнал. Даже в неверном подвальном свете. Это был клоун, на этот раз в рабочей униформе уборщика, в светлой куртке со штанами. И все же я не сомневался, что это был тот самый тип. У него на лице красовалась царапина, и пахло от него в точности, как от клоуна-преступника, я чуял это даже с двухметрового расстояния. Он тоже меня узнал. «Ах, опять эта опасная тварь!» — заорал он, а потом взял и просто захлопнул дверь у нас перед носом, никто и пикнуть не успел. Через дверь мы слышали, как он снаружи сыпал невнятными проклятиями и как загремела задвижка снаружи а потом снова раздались шаги. На этот раз они стремительно удалялись.